Глава 32. Играть на твоей зачарованной лютне. Когда утром лис ввалился в спальню алхимички, та уже была в своем привычном образе и таком же обычном настроении. Не понял? Что непонятного? Или я играю на твоей лютне, или ты разбираешься с трактирщиком сам. Лис прислонился к дверному косяку и скрестил руки на груди, внимательно разглядывая девушку. Пытался найти следы личины, но та бесследно исчезла, будто и вовсе ее не было. «А тебя не смущает, что в словосочетании «твоя лютня» как бы указывается, что она моя?» Даниэла сделала вид, что внимательно раздумывает над вопросом и изрекла. «Нет. После знакомства с тобой мое врожденное смущение стремительно тает. Буквально на глазах. Уже почти все растаяло». «Ну, допустим, это мы можем проверить, не выходя за пределы этой спальни. Но если ты хочешь экзотики, как тогда, в лавке, только намекни. Я всегда готов к экспериментам». «Придурок!» – прошипела Даниэлла и бросила в лиса подушку. Тот щелкнул пальцами, и подушка стремительно полетела назад, в девушку. Даниэлла взвизгнула и с трудом уклонилась, потеряла равновесие и свалилась на кровать. «Даром, что магию возвращали!» – проворчал лис. «Щит поставить нельзя было, что ли?» Лис подскочил к кровати и протянул руку, помогая Даниэле подняться. Но та снова швырнула в него подушку, на этот раз попав в грудь, и поднялась сама. Вот и поговорили. Подушка отлетела на пол, а лис уселся на кровать. «Я серьезно! Я буду играть! Пить будешь ты!» – вернулась к теме вопроса девушка. «А танцевать кто?» «Керн». «Издеваешься?» «Над Керном?» «Да». Не стала отпираться Даниэлла. Лис усмехнулся, оценив по достоинству мстительность своей напарницы, но все же продолжил. «Я, конечно, разделяю твои чувства к этой отрыжке, Гнолла, но чем провинились зрители? Им же придется взирать на это представление. Пусть пустит вход свое архимагическое обаяние». «Устроит волшебное шоу, призовет элементалии и стихиалии. Одним словом, пусть хоть раз сделает что-то стоящее. Все, иди отсюда. Я еще не пришла в себя после ночных потрясений. Я устала. До вечера не тревожить. Иди, иди, кому сказала». «Устала?» – фыркнул лис. «Значит, пахал, как раб на галерах, я, а устала ты, женщины». Лис поднялся и нехотя двинулся к двери. задержался у порога, словно хотел что-то добавить. И вышел. Уже в коридоре до него долетел голос Даниэллы. «Ну ладно, прими мою искреннюю благодарность». «Сочтемся», – бросил в дверь Лис, довольный собой, и поспешил на поиски Керна. «Что я должен сделать?» Скривив лицо так, будто только что съел пару особо кислых лимонов специального сорта, выведенного императорским ботаником, осведомился магистр. «Не прикидывайся глухим», – отмахнулся Рейнард. «Ты все слышал и даже понял. Я не использовал сложных речевых конструкций». «Я тут вообще-то готовлю портал». Напомнил Керн, проигнорировав издевку. «А ты хочешь, чтобы я устроил какое-то шоу на потеху публики? не «Не какое-то, а феерическое!» Назидательно воздев указательный палец, повторил свои недавние слова Лис. «Но если ты не умеешь, не сможешь, не справишься, силенок не хватит!» «Так, стоп!» – замахал на него руками Керн. Уроки по подбору синонимов на семинарах по риторике вспомнил что ли. Завязывай. Меня этим не проймешь. А по-моему, очень даже действуют, усомнился в последнем заявлении Рейнард. Или все-таки слабо: Ох, император! Да живет он вечно! Закатил глаза Керн. Даже первокурсники в Академии ведут себя взрослее, ну, большинство. «Я вообще-то могу напомнить нашей спутнице о твоем участии в деле ее обвинений в убийстве». Зашел с козыря лис. И не только ей, но еще этому вагру. «Он как раз сейчас должен записывать показания графини Хартфорд. Кстати, она тебе хоть заплатила?» «Я в деньгах не нуждаюсь». Фыркнул Керн, но тут же прикусил язык, сообразив, что едва не признался в своем соучастии. «Ладно, ладно, будет вам шоу. Не нам, а публике!» Воскликнул Рейнард, экспрессивно взмахнув руками. «Кстати, ты петь умеешь?» «Только гимн ректору по утрам. А что?» С подозрением уточнил Керн. «Тогда ничего. Отмахнулся лис. Сам как-нибудь. А ты организуй побольше огня. Только смотри, не спали ничего». «Поучи магистра заклинанием!» – вспылил Керн. «Иди вон, тренируйся бренчать на своей волторне». Рейнер вздохнул и посмотрел на собеседника с искренним сочувствием. «Считать волторну струнным инструментом, да к тому же путать с лютней, это определенно показатель уровня преподавания общих дисциплин в академии». И попросту непростительно для любого человека, который видел в жизни что-то помимо собственного огорода. Впрочем, Лис не сомневался, что с тем же успехом Керн способен путать сельскохозяйственные инструменты. Не отличив грабли, отвел. Но хотя бы сомнений в его магических способностях не было. Но если он снова не надышался антимагической пылью в той деревне, пока возвращал сундук. Милсдари и милсдарыни, только сегодня и только для вас уникальное, неповторимое, фееричное представление в славном трактире, где героев нет, а вино и невероятное зрелище есть. Приходите, друзей приводите, монеты берите, трактирщику за вход платите и яркий спектакль получите. Фантомные птицы носились по улицам Вельги и надрывали призрачные глотки, чтобы каждый житель непременно знал, какое представление ждет славный город вечером. Местные поначалу шарахались, но едва сообразили, что эти летающие призраки не несут в себе никакой опасности, начали развлекаться. Кто-то пытался ухватить пролетающее мимо создания за хвост, кто-то швырял камни. После того, как один не особо меткий швыряльщик зарядил в окно одной уважаемой Матроны, вопль накрыл улицу с такой силой, что даже созданная иллюзия предпочла улететь подальше, на другой конец города. К вечеру весь городок гудел в ожидании обещанного представления. Тем более, что трактирщик Винсент не стал заламывать цену за вход, понадеявшись, что пришедшие так или иначе раскошелятся на вино или пиво. «Ну что, не передумала? Может, все-таки станцуешь?» Лис поглядывал из-за наспех пришпиленной к стене кулисы в зал, пока Даниэла вертела в руках его людню. «Керн тебе станцует!» Фыркнула в ответ девушка. «А вот и станцую! Стой, которая пленит мое сердце и мой ум, и тронет мою душу!» Тут же взвился магистр. «Которая споет тебя, что ли?» Усмехнулся Лис. «Да!» Не стал юлить магистр, иначе в этой дире и надеяться не на что. «Ну ты прежде всего свою часть программы выполни, а потом насасывайся, как кровопийца. Можешь даже утопиться в бочке с вином, мешать не станем, честное слово», – поспешила заверить его Даниэлла. В этот миг трактирщик Винсент вышел на импровизированную сцену и зал затих, вслушиваясь в тихий гипнотизирующий голос. Он вещал о редкой удаче, накрывшей их славный город. О талантливых гостях, что решили скрасить их вечер великим чудом. Зрители восторженно загудели, и Даниэла буквально кожей почувствовала, как по залу прошла дрожь нетерпения, возбуждения, предвкушения. Винсент, который двинулся как раз за кулису в их сторону, замер и прикрыл глаза, будто от наслаждения. Ноздри его затрепетали, а когда он открыл глаза, в них явно читалось удовлетворение. «Ты что это, как будто уже дозу свою принял?» Прищурился лис, внимательно наблюдавший за трактирщиком. «Только первую часть...» Загадочно улыбнулся тот, обнажая клыки. И лис тихо сглотнул, пока Даниэла не пнула его в бок и не зашипела на ухо. «Да успокойся ты, он не из тех, а из других, не понял?» «Из каких других? И из растительноядных, что ли?» «Ну как их там, продвинутых, которые только энергией?» «Эмоцию, да...» Снова усмехнулся Винсент и подтолкнул их к сцене. «Ну же, не лишайте меня удовольствия, ваш выход!» И троица послушно двинулась на сцену. Керн выступил вперед, хлопнул в ладоши, и зал мгновенно накрыла непроглядная тьма. Зрители охнули. Кто-то даже вскрикнул. Но Даниэлла коснулась струн, и в темноте разлился медленный перебор. В высоте под самым потолком замерцала золотая звезда. Вслед за ней проявилась еще одна. И еще... И спустя несколько тактов весь потолок покрылся мириадами светящихся точек. Вот они двинулись навстречу друг другу, слились в один большой светящийся шар и снова рассыпались знакомыми всем созвездиями конь и древодет, белая дева и саламандра. Зрители восхищенно ахнули, и зал наполнился аплодисментами. Керн, довольный произведенным эффектом, хмыкнул и продолжил свое магичество. Весь следующий час Даниэла то и дело меняла мелодии, подстраиваясь под картины, которые создавал Керн. Льдистые водопады и огненные лавины, песчаные тайфуны и штормовые бури. Природные явления приходили на смену магическим зверям и птицам. Зал то наполнялся светом, то снова погружался во мрак. Керн, казалось, еще немного и запоет оду во славу себе самому. Так его будоражил восторг и благоговейный трепет неизбалованных магией горожан. И в тот момент, когда всеобщий восторг грозил перерасти в форменную восторженную истерию, а несколько солнц осветили своими лучами центр сценической площадки, прямо в световое пятно запрыгнул лис. Элла, сообразив, что он собирается петь, протянула ему лютню. И Лис, под скрип зубов Керна, затянул свои фирменные баллады. Взрывы хохота сменялись трогающими душу мелодиями. А когда Лис понял, что зритель начинает уставать, подкрутил колки и проговорил. «А теперь последняя песня на сегодняшний вечер», – объявил он. «Мои помощники устали. Можете пока угостить их кружечкой Эля». Так что завершу выступление я один. Дождавшись относительной тишины в зале, нарушаемой только стуком кружек, плеском разливаемого Эля и негромким бормотанием отдельных собеседников, он коснулся струн и запел. Не надо любить министреля, Мне странствий сияет звезда. Звон лютни и песня свирели, Согреют меня в холода. Нет места для мыслей о доме, Ведь песня звучит в голове. Поспать я могу на соломе, А то и в лесу на траве я достанутся лютне, Зачем мне не стрелю жена? Он вечно блуждающий путник, Одна лишь свобода ценна. Я мужем хорошим не стану, В скитаниях, бродя, круглый год. Что ж делать, коль дальние страны Милей, чем родной огород? На ужин две корочки хлеба, В кармане сплошная дыра. Сияет луна ярко с неба, Да светит огонь от костра. Конечно, приятно с девицей Совместную ночь провести, Но, право, зачем же жениться? Ведь утром мне надо идти. Не надо любить министреля, Ведь он не полюбит в ответ. Поверь, не пройдет и недели, Как в раз заскучает поэт. Нет жизни поэту без песен, А песни пробыт не поют. И дом ему станет тесен, Хоть ждут там любовь и уют. Оставит на память балладу, Изгинет, уйдет на войну, Чтоб крохот воспеть канонады, На завтра забыв про жену. Не надо любить министреля, Зачем министрелю жена? Ты в людни прекрасные трели Совсем не в певца влюблена. Но если ты любишь свободу И струн перебору костра, Тогда ты из той же породы. Со мною идем, нам пора. На последнем куплете он отнял руку от струн, все равно лютня зачарованная и может играть сама по себе, и протянул к Даниэле, усевшейся за стол возле сцены. И она на секунду приподнялась навстречу, но тут же одернула себя, усевшись обратно и уткнувшись в кружку. Некоторые из присутствующих в зале женщин всхлипывали, украдкой и утирая глаза рукавами. Их спутники поглядывали на своих расчувствовавшихся жен и подруг с недоумением, хотя сами во время его пения одобрительно постукивали кружками по столам. Лис улыбнулся сочувственно, но и слегка снисходительно. Наверняка большинство жителей Вельги покидали свой городок разве что ради ярмарки по соседству. Да и то не каждый год. И уж точно никто из присутствующих не закинет на плечо лютню и не отправится в странствие. Разве что вон тот парень в темном углу, который только что поджег курительную палочку от огонька на пальце. Но он, как и его спутница, кажется и так не местные. А еще Лис заметил, что за время выступления этот тип уже трижды продал разным людям меч, сияющими на лезвии рунами. И наметанным взглядом видел, что каждый раз это был один и тот же меч. Зато парень стучал кружкой по столу громче всех. И даже бросил на сцену серебряную монету, а не медя, как остальные зрители. «Трактирщик, пиво на все эти деньги!» Объявил лис, указывая на груду мелочи на полу. «Угощаю всех желающих, а мне три, нет, четыре кувшина в комнату!» Он коротко кивнул Даниэле и Керну, но подходить не стал. Они знают, где его найти, когда будет готов портал. Но вряд ли это случится раньше утра. И то, если магистр не станет злоупотреблять хмельными напитками. Но это его проблема». А проблемой Рейнарда на сегодня может стать разве что то, что четырех кувшинов окажется маловато.